«Мистер Гаррик будет его восприемником, мельпомена, его крестной матерью, а его купелью котел ведьм из Магбета!» — воскликнул велеречивый мистер Фиктри. «Сэр, я не упоминал ни купели, ни крестной матери!» — возразил великий критик.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 У себя дома на Саунд Кемптон Роу мистер Уоллентон нашел письмо, которое сунул нераспечатанным в карман, спеша отправиться со своим другом в Сохо, ведь можно не сомневаться, что дамам не терпелось узнать, какая судьба постигла карпизана на этой первой, так сказать, репетиции.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 Ну да, оставшись в живых, без сомнения, подыскал бы себе подходящую королеву. Так что же пишет ваш брат Джордж? Джордж, чьи мысли были полны театральными триумфами. «Монументум айре перениус» — памятником на все времена латынь, букетами сирени, нежными признаниями, произнесенными шепотом и благосклонно принятыми, вспомнил про письмо Гарри радостно извлек его из кармана. «Ну, тетушка Ламберт, поглядим, что наш беглец хочет нам сообщить о себе», — сказал Джордж, срывая сургутную печать. Почему лицо его хмурится, пока глаза пробегают сроки письма? Почему женщины смотрят на него с такой тревогой? И почему, о, почему так побледнела мисс Эти? Вот что он пишет, — говорит Джордж и начинает читать. «Райт, 1 июня на 1758 года». Я ничего не сказал тебе, мой дорогой Джордж, о своих намерениях и надеждах, когда в среду покидал наш дом. А намеревался я повидать мистера Уэба в Портсмунде или на острове Уайт. Словом, там, где разыщу его полк, если потребуется, то на коленях молить его, чтобы он зачислил меня волонтером в свою экспедицию. В Портсмунде я сел на корабль, узнав, что наш полк расквартирован в деревне Райт. Мистер Уэб принял меня как нельзя лучше и без промедления исполнил мою просьбу. Вот почему написал я наш полк. Волонтеров нас под началом мистера Веба 8 человек Все люди родовитые, да и состоятельные, кроме меня, бедного, который не заслуживает богатства Питаемся мы за одним столом с офицерами Стоим на правом фланге колонны Имеем право всегда быть в первых рядах, а ровно через час Начнем грузиться на борт Рочестера Корабля его величества 60 пушками Наш же командор мистер Коу идет на Эссексе, имеющем 70 пушек Его эскадра примерно из 20 боевых кораблей, по-моему, не меньше, чем из 100 транспортных. Хотя наша экспедиция содержится в тайне, я не сомневаюсь, что конечная цель ее Франции, где, я надеюсь, снова встретиться с моими старыми друзьями, господами французами, и добыть себе славу а-ля поинте де Сон-Эпе, острием своей шпаги французский, как говорили вы у нас в Канаде. Быть может, пригодятся и мои услуги в качестве переводчика. Хотя я говорю не так свободно, как одно мне известное лицо, но все же лучше большинства моих товарищей. Я не решаюсь написать нашей матушке и сообщить ей о предпринятом мной шаге. Может быть, ты, когда кончишь свою знаменитую трагедию, напишешь ей? Ведь ты так хорошо умеешь уговаривать. Ты можешь... «Улистить кого угодно. Передай мои заверения в глубочайшем уважении и преданности дорогому генералу Ламберту и дамам. Я, конечно, не сомневаюсь, что случись со мной что-нибудь, ты позаботишься о Гамбо, рабе коричок тебе привязанного брата». Генри Э. Уоррингтона